Глава пятнадцатая. Я почти сорвалась, почти закричала, почти взвыла от отчаяния, когда за ним снова пришли. Это ощущение, что теперь навсегда. Это ужасное ощущение, что это действительно в последний раз. Какое-то внутреннее щемящее чувство и паника, щекочущее где-то в середине позвоночника. Вот они. Последние тяжелые шаги, когда он уходит к двери, и я сердцем считаю эти шаги, я их буквально чувствую, как выстрелы прямо в душу. Не выдержала, бросилась следом, схватила за плечи, разворачивая к себе, и от силы, с которой обняла, захрустели собственные кости. Пообещай, что будет еще, пообещай. Если бы я мог. Смотрит мне в глаза. И больше нет уколов холодом, нет порезов льдом, только горячее болезненное тепло. Он нежен со мной, дорежущий адской истомы. Он нежен со мной, как никогда раньше. И от этой нежности у меня начинает кровоточить сердце. Почему нет? Почему? Всё будет хорошо. Без тебя не будет. Никогда без тебя не будет хорошо. Я знаю, знаю. Давай возьмём адвоката, давай будем писать письма. Он, ты. О, Боже, я прошу тебя, не лишай меня надежды, я умру без тебя. Нельзя. Тебе нельзя без меня умирать, Марина. Посмотри мне в глаза. Как смотреть в глаза? Как? Как это постоянно прощаться с ним и знать, что это может быть навсегда? Это как умирать снова и снова. Мне кажется, что от отчаяния и горя я уже пьяная. Но я всё же смотрю ему в глаза, и он целует мои щёки, мои губы, мой нос и веки. «Нельзя умирать, девочка. Ты что? Зачем тогда всё это? Зачем? Ты теперь моя, жена моя, моя Марина. Всё, давай. Не хочу, чтобы эти видели, как плачешь. Всё, отпусти, отпусти. Всё будет хорошо. Пообещай, обещаю. Это тебе». Зажимает моими пальцами конверт. Потом. Обязательно. Разнимает мои руки и отстраняется. Пятится к двери. Стучит в неё несколько раз. Когда она за ним закрылась, я бросилась к ней и заколотила в неё кулаками, сдерживаясь, чтобы не завыть, чтобы не завопить, как безумная, чтобы не начать орать, надрывая горло, и требовать вернуть его обратно одержимая с каждым днём всё сильнее, с каждой секундой всё больнее и яростнее, одержимая этим человеком, как дьяволом, как будто он проклял мою душу, потому что я люблю не человека. То, на что способен он, то, что вытворяет, — это не человек. И теперь я его жена, теперь я ношу его имя, теперь я ношу его кольцо на пальце. Пусть мы венчались под другими документами и фамилиями, перед Богом это не имеет никакого значения потому что венчались наши души, и мы оба это знаем. Я видела этот триумф в его глазах, чувствовала его во время нашего дикого секса. А еще, еще я видела то, что никогда не рассчитывала увидеть — его любовь ко мне». И я не знаю, что больнее, быть нелюбимой им или быть его одержимостью и знать об этом. И именно в этот момент терять, отрывать от своей плоти, от сердца, от мяса и от своих костей, отрывать то, что пытается врасти корнями друг в друга. И мой смысл жизни растворяется в его исчезающем запахе. Дни потянулись тягучей липкой вереницей. всё стало уныло серым. Только льдинка заставлял улыбаться, когда я вернулась израненная, надломленная после трёхдневного свидания. Только моё солнышко так радовало меня, что я его всего зацеловала, заобнимала, потом девчонок и Ларису Николаевну. Если бы не её помощь. Раньше малыша оставляла на девочек и на Валю, а теперь с ним бабушка Лариса. И нет никого надёжнее неё. Когда вернулась, прибежала Валя с новой кастрюлей поздравлять с венчанием. Соседи принесли подарки. Лариса испекла пирог. но праздника не вышло. Я поблагодарила их и ушла к себе в комнату. «Что случилось? Ты несчастлива, моя девочка. Это правда? Вы обвенчались?» «Да, правда», — ответила рассеянно, не зная, куда себя деть. «Почему тогда ты такая, как с креста снятая?» «Не знаю, болит в груди, как будто давит что-то вот здесь» как будто не могу вздохнуть. Это разлука. Она такая тварь. Может сводить с ума. Ничего. Если теперь жена, чаще видеться дадут. И дольше. Эти дни, пока я приходила в себя после нашей встречи, она больше проводила времени с льдинкой — Пока я смотрела, не отрываясь на письмо, которое он мне передал, И не решалась его прочесть, Как будто оттягивала этот момент, Как будто понимая, что это будет еще один диалог, И он, и правда, может стать последним. Огонь разлуки сводит с ума, И ужас, что могу потерять, И по ночам сводит с ума кошмары. Снится один и тот же сон, Как будто мы вместе в старой часовне, А потом... Потом он исчезает, и я ищу его. Я бегаю по снегу, кричу и не могу найти, а потом вижу его под толстым слоем льда на реке. Вижу, как застыл там, как смотрит на меня и что-то беззвучно кричит. И я только догадываюсь, что это мое имя, и я падаю на колени. Я бью по этому льду, я ломаю ногти, я ломаю пальцы, и он весь окрашивается моей кровью я кричу, и захожусь в диком плач, но ничего не могу сделать. Он умирает там, а я бессильна. Я такая жалкая, такая слабая. С сумасшедшим воплем открыла глаза и задыхаясь, уселась на постели, прижимая руки к груди, чувствуя, как дыхание вот-вот остановится. Вся взмокшая, покрытая холодным потом, больше уснуть не смогла. Вышла из комнаты и пошла на кухню. «Это просто кошмар. Просто идиотский сон из-за моих страхов, из-за того, что я натерпелась, из тех времен, когда думала, что убила его». Айсберг пообещал. «Значит, все будет хорошо. Я должна верить в его слова. Он никогда меня не обманывал». Снова остановилась напротив письма. Прошла несколько раз мимо и не выдержала. Мне нужно было его прочесть, чтобы успокоиться. Окунуться снова в нас, как будто заговорить с ним снова, как будто услышать его голос. Когда мне было лет десять, отец взял меня с собой к ледовитому океану. Взял в плавание. Это были счастливые дни моей жизни. Я хорошо их помню. И тогда я впервые увидел айсберг. Да, именно так ты называешь меня, Марина. Айсберг. Кто бы мог подумать? Что ты назовёшь меня тем, что так восхитило меня в своё время?» Я смотрел на величественную глыбу, отливающую арктически белоснежной синевой, и ощущал мурашки от осознания той мощи, что скрывалась глубоко в океане. Я знал, что вершина — это лишь какой-то незначительный процент той подлой и сокрушающей силы, которая скрыта от моих глаз. «Ты ошиблась, Марина». Ведь айсберг — совсем не я. Айсберг — это ты и моя любовь к тебе. Какой мелкой и незначительной виделась мне привязанность к своему выгодному приобретению. А оказалось, что под толщей самой чёрной бездны скрывается истинная величина моего безумия. Это я разбился а ее обманчиво мелкие масштабы. Это я понес смертельное крушение и пошел ко дну, навстречу одержимости. И ты понятия не имеешь, каковы ее адские размеры, Марина. Сколько раз я разбивал руки в кровь, до да дыр на костяшках. Сколько раз я рычал тебе проклятие и хотел свернуть твою шею только от понимания, что ты никогда не ответишь мне тем же никогда не будешь безумно мной настолько насколько и я безумен тобой никогда не посмотришь даже просто без ненависти но ведь это ты айсберг и я видел лишь вершину такую обманчивую такую мелкую потому что я ошибался и я понял как ошибался когда увидел тебя здесь ты спросишь почему венчание почему сейчас Это эгоистичное желание присвоит тебя навечно, заставить тебя стать моей настолько, чтобы даже на том свете ты принадлежала только мне. Да, я начал думать о том, что, корчась в аду, я буду точно знать, что ты никогда не будешь отдана другому тем Богом, в которого я никогда не верил. А дьявол? С дьяволом я и сам могу потягаться за твою душу и трижды продать свою. «Запомни, ты принадлежишь мне, и помни это всегда. Нас не разлучит даже смерть, и если ты когда-нибудь устанешь ждать и уйдешь, твоя душа теперь только моя». И снова перечитать, снова пролистать. Рассмыковать каждое слово, потрогать буквы кончиками пальцев, когда в наш век технологий все пишется только в гаджетах. Увидеть его душу, расчерченную прерывистой фиолетовой пастой от шариковой ручки по смятой бумаге. По моим щекам текут слезы, а я все равно улыбаюсь. Он ошибается. Тогда мы оба оказались айсбергами друг для друга». Я ведь любила его с самого первого дня, с самого первого момента, как увидела. И он никогда не поймет и не узнает, как это вдруг ощутить, что ты любима, вдруг понять, прочувствовать каждой молекулой свою необходимость, почувствовать свою полную принадлежность и осознать тот самый выбор, который делают только один раз в жизни и только сердцем. Теперь я хочу верить, что у нас есть будущее. Хочу верить, что мы вместе сможем преодолеть что угодно, даже разлуку. Я ведь могу ждать его до самой смерти. И да, он прав. Моя душа только его. Люди! Люди! Крики с улицы. Слышна сирена где-то вдалеке. Заключенные сбежали. Утром в лес. Кто-то кричит за окном. Полошит, будет всех, срывает с постелей. и Я сорвалась, внутри больно сковырнулась, бросилась, кутаясь в теплый платок к двери, распахивая ее настиж. А там уже Валя, красная одетая, сбивает снег с сапог и на меня смотрит. Глаза у нее испуганные, круглые, и подбородок дрожит. Там, там твой сбежал. Говорят, догнали и застрелили в лесу. Беги, беги, девка, пока не унесли. Потом не дадут увидеть, беги.